Глава третья. Где-то между лесом и Дарзеном. По дороге двигалась странная процессия. Странность ее была не в том, что она состояла из отряда эльфов, не такое уж редкое это зрелище, а в том, что впереди отряда двигался самый настоящий дракон. Несколько раз им попадались путники. И, разумеется, в первую очередь они замечали именно дракона. Ехали ли они навстречу или, наоборот, обгоняли, реакция была одна. Оказаться от него как можно дальше. Слишком много страшных сказок рассказывали о драконах, нещадно перевирая факты истории. Дракон же не обращал внимания на встречающихся существ. По крайней мере... Внешне никто бы не догадался, что глаза рептилии с исследовательским интересом настоящего ученого отмечали любые детали происходящего. Дракон в основном двигался легким бегом, трудно представимым для такого массивного тела. Иногда он радовался сопровождающих эльфов своими знаменитыми прыжками. В результате чего им приходилось нагонять его галопом. Но дракон оказался понятливым и подстраивался под среднюю скорость передвижения процессии. Внезапно он замер, что случалось с ним не так часто. Начальник процессии, после пятиминутного топтания на месте, уже собрался было поинтересоваться, что произошло. Но в этот момент... Дракон сорвался с места и быстрыми скачками буквально за несколько мгновений оказался далеко впереди. Затем он остановился и так же быстро прискакал обратно. «Надо торопиться», — сказал дракон, уперев неподвижный взгляд в начальника процессии. Тот уже привык к такому взгляду, В процессе движения они часто беседовали с драконом на разные темы. «Что случилось?» — спросил он. «Не знаю. Что-то сильное. Это то, что мне интересно. Я хочу быть рядом». «Уважаемый Драх!» — не слезая с лошади, — ответил эльф. Сидя на спине благородного животного... Ему почти не надо было задирать голову, чтобы смотреть прямо в глаза дракона. Особенно, когда тот присаживался на свой хвост. «Мы, конечно, в состоянии увеличить скорость движения, но, боюсь, лошади этого не выдержат. Мы и без того передвигаемся так быстро, как только можем. Боюсь, вам все-таки придется ориентироваться на нашу скорость передвижения. А если вы отправитесь вперед без нас...» то определенно потеряете много времени, пытаясь договориться с гномами. Да и неизвестно, как они примут вас, если нас не будет рядом. Драх, наклонив голову на бок, внимательно слушал. Глаза дракона периодически закрывались внутренним веком, придавая ему отрешенный вид. Обдумав высказывание эльфа, дракон печально повел хвостом. «Я понимаю. Согласен. Но, может быть, есть способ как-то ускориться?» Дракон снова внимательно посмотрел на эльфа, ожидая ответ. Тот задумчиво взялся за подбородок. Проблема заключалась в том, что эльфы обычно берут заводных лошадей только во время войн или при выполнении срочных государственных дел — каковым текущее, как поначалу казалось, не являлось. Уж очень они прикипали душой к своим любимцам, чтобы изменять им даже на время, и предпочитали просто не торопиться. Скоро по ходу движения будет гномья таверна, наконец ответил эльф. Возможно, удастся договориться о запасных лошадях. Думаю, мы сможем прибыть на место быстрее. Эльф про себя вздохнул. Не любил он без особой надобности торопить события. Однако наказ короля был однозначен всеми силами помогать дракону и решать возникающие в пути проблемы. Дракон повторил подсмотренный у недраконов жест, кивнул и помчался своим обычным бегом впереди процессии. Торвин. В уютно обставленной комнате с окнами, выходящими во внутренний дворцовый сад, над которым явно поработали эльфы и за которым продолжали следить, на кровати, укрытой легким покрывалом, лежала черноволосая эльфийка. Внешне чистокровная дроу. Много сотен и тысяч лет назад Некогда единый народ эльфов, по причинам известным только самим эльфам, разделился. И так получилось, что со временем у дроу стало рождаться все больше детей с черными волосами, в то время как другая часть эльфов была по-прежнему светловолосой. Много копий сломали в научных диспутах эльфийские маги и маги дроу, ибо неоткуда было взяться чужой крови, чтобы повлиять на цвет волос. В итоге было решено считать виной всему смену ареала проживания, пусть и не очень далеко находящегося от изначального. Правда, доказательств этой теории не нашли. В новом месте и вода была такая же, и деревья, и магический фон не потревожен чужой магией. Со временем все привыкли к такому положению вещей. И чаще всего именно по цвету волос можно было с достаточной долей уверенности сказать, кто перед тобой — дроу или светлый эльф. Разумеется, современные эльфы отличаются от дроу не только этим. В течение многих веков каждый народ шел своим путем. Однако разговор о другом. Рядом с кроватью сидел Торвин, сын эльфийского короля, и внимательно смотрел на свою сестру. Уже двое суток прошло с момента ее излечения, но она пока еще не приходила в себя. Эльф пребывал в смятении. Сначала он чуть не потерял сестру и как ни старался гнать от себя тревожные мысли, уже приготовился, если не к ее смерти, то к долгому выздоровлению. Пусть гроссмейстер, высланный отцом, и привел бы ее в порядок, но неизвестно, насколько быстрым и безболезненным оказался бы этот процесс. В любом случае, Эль предстояло тяжелое испытание. Потом вдруг его вызывают и проводят к сестре. Внешне практически полностью здоровый, причем ничего не объясняют. Это-то и бесило больше всего. Если у гномов есть гроссмейстер-целитель, то почему они говорили, что такого нет? Почему не посоветовались с ним перед тем, как приступить к исцелению? Даже Эланиль молчит, хоть и эльф. Авторитет принца для него ничего не значит». Его родители в свое время были изгнаны из леса, поэтому он не очень жалует своих. Но, конечно, не настолько, чтобы вредить, иначе бы его не подпустили к принцессе. Архимаг уклоняется от встреч, отговариваясь занятостью. А его помощники не в курсе дела? В принципе, их можно понять. Сегодня начались долгожданные празднества в честь дня рождения Архимага на которых и Торвину необходимо присутствовать, по крайней мере, в первый день. Однако эльф считал, что здоровье сестры, принцессы эльфов, намного важнее какого-то бала. Да и могли ведь просто объяснить ему, что произошло. Он бы тогда и не дергался? «Нет!» Внезапно закричала до сего момента лежавшая неподвижно девушка и выбросила вперед руки пытаясь закрыться от чего-то, видимого только ей. Торвин бросился к постели, мягко схватил за руки бьющуюся в истерике Эль и стал успокаивать. «Тише, тише, сестренка! Все в порядке! Я рядом!» Ему все-таки удалось успокоить сестру. Ее лицо расслабилось, и она подняла на брата мутные глаза в которых пока отсутствовало узнавание. В этот момент в комнату вбежали дежурные целители и оттеснили эльфа от ложа. Девушку тут же погрузили в сон и стали проводить диагностику. «Все хорошо», — произнес Аланиль, бессменный наблюдающий за принцессой. «Это остаточные образы и переживания последних минут перед получением травмы». Пусть поспит. Когда с ней можно будет поговорить?» Эльф пожал плечами. «Пока ее лучше не беспокоить. Как только она проснется, я дам вам знать». Торвин кивнул, бросил на сестру взгляд, в котором сквозила боль за нее, и отправился на бал, благо идти было недалеко. Эль. Темнота. Абсолютная. Однако уши улавливают чье-то слабое дыхание и шорох. Внезапно, сквозь темноту, прямо в лицо летит яркий сгусток огня. Она пытается закрыться руками, но это не помогает. Руки мгновенно обугливаются. Жар в лицо треск сгораемых волос, и кто-то пытается содрать кожу с лица и тела. Эль рефлекторно дергает руками и тут же понимает, что боли нет. От неожиданности она замирает. Да, боли нет. Кто-то, находящийся рядом, замечает ее движение. Раздается голос. Незнакомый, на эльфийском. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» Ничего не остается, кроме как открыть глаза. Веки с трудом подчиняются. Кажется, что в глаза кто-то тычет своими пальцами. Но нет. Это всего лишь свет. Однако по щекам текут слезы. Не торопитесь. Ладонь неизвестного прикрывает веки. От нее идет тепло. Ресь уменьшается. Вот теперь можете смотреть. Действительно, стало лучше. Эль сразу натыкается взглядом на эльфа. И тут же понимает, что он из изгнанного рода. В косичках на голове отсутствуют знаки леса. Где я? Девушка обводит взглядом обстановку комнаты. Замечает, что лежит голая, под легкой материей плотно облегающий ее тело. Она невольно краснеет. Неизвестный эльф ее смущает, но в его глазах отсутствует обычный мужской интерес. Почему-то это ее задевает. Во дворце архимага, спокойно ответил эльф, и замолчал, глядя как бы сквозь нее. Эль поняла, что он смотрит на ее ауру, И тут в ее памяти возник тот самый момент, когда она, уже понимая, что ничего не может сделать, смотрела на быстро приближающуюся к ней и ее воинам стену огня. Потом разрушение защитных амулетов и ее жалкие попытки закрыться руками от этого ужаса. Эль зажмурилась и сжала кулаки. — Кто-то из моих воинов погиб? Эльф недовольно посмотрел на нее, но ответил совершенно спокойно. «Да. Кого-то спасли, кто-то избежал ран, но погибшие есть. Кто?» «Я не в курсе, потом узнаете. А пока помолчите». Торвин и Эль Снова та же комната, но спустя несколько часов. Эль голышом крутилась перед зеркалом, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. В противоположном углу комнаты, удобно развалившись в кресле, сидел Торвин и, ухмыляясь, следил за сестрой. Ее нагота его совершенно не возбуждала и не беспокоила. У эльфов остро развито чувство родства, препятствующее не только заключению браков между близкими родственниками, но и просто желанию близости с ними. Поэтому внутрисемейные отношения обычно не отягощались всякими условностями. Нет. но что стоило Ларвилю вернуть волосам светлый цвет? Недовольно бормотала девушка. Да и похудела я слишком. Вон как ребра торчат. Кстати, куда он подевался? Почему не заходит? Во-первых, «Похудела ты не настолько, чтобы выражать недовольство. Во-вторых, скажи спасибо, что вообще тебя восстановили так быстро и качественно, и еще успеешь потанцевать на балу. Ну а в-третьих...» Улыбка сошла с лица Торвина. «Ларвиль тут ни при чем. Он еще не приехал». Девушка замерла и с удивлением посмотрела на отражение брата в зеркале. «Я думала...» Только Ларвиль способен на такое быстрое излечение. Тогда кто? Торвин отвернулся к окну и нахмурился. Молчание затянулось. Эль подошла к брату и уселась на подлокотник кресла. Затем рукой растрепала прическу принца. Тот вздохнул и повернулся к сестре. Я только что имел серьезную беседу с архимагом. «О, да, кстати, как там дела? Он не сильно на нас сердит за произошедшее». «Ну, как с тобой разговаривать? То одно спросишь, то другое». «Нет, там все нормально. Договор мы заключили. Демоны, кстати, тоже», — добавил Торвин. При упоминании демонов девушка нахмурилась. «В общем, отец доволен. Могло быть и хуже». «Узнали?» Кто напал на меня с моими воинами? Тот демон, что атаковал вас. Махас. Гроссмейстер боевой магии. Против него мы пока ничего не можем предпринять. Формально он был в своем праве. А пока мы можем только радоваться, что он торопился или просто не посчитал вас серьезной преградой и не уничтожил всех. А он мог это сделать очень легко». На некоторое время оба замолчали. Тягостное молчание прервал Торвин, продолжив вводить сестру в курс дела. «Так вот. Видимо, для того, чтобы мы прониклись ситуацией, ее серьезностью, Архимаг сообщил мне, что исцелил тебя тот самый человек, на которого Тиранвиль организовал охоту. Вернее, его девушку. Да-да». Тот самый парень, который раньше, предположительно, проник в нашу священную рощу, и которого ты так желала поймать. Эльф вскочила и нервно заходила по комнате. «Опять этот чужак!» — недовольно бормотала она. «Куда ни сунься, везде он! Как он мне надоел!» — своими бы руками задушила его. — Несмотря на то, что он спас тебе жизнь и вернул красоту, — усмехнулся брат. Эльза тормозила. — Это что, он меня видел в таком виде? Девушка провела рукой по себе, намекая на свою обнаженность. — Ну, видел. Торвин откинул голову назад и с усмешкой наблюдал за терзаниями сестры. — И что? Ларвиль ведь тоже видел. — Ну ты сравнил. Эль недовольно посмотрела на брата. Я подозреваю, что тот еще нянчил нашего отца, а тут... Она обреченно махнула рукой. Да чего он там у тебя не видел? Пробормотал Торвин и тут же получил подушкой по голове. Дурак! Он же меня видел и страшный, обгорелый. Ну и что? Ничего! По слогам проговорила девушка и задумалась. «Как ты думаешь?» очнулась наконец она и с интересом посмотрела на брата. «Архимаг позволит нам встретиться с ним, так сказать, на нейтральной территории?» Торвин вздохнул. «Я уже спрашивал его. Хотел выразить свою признательность. Да и посмотреть хотелось бы на парня. Но дело в том, что Ник, так его зовут, «После твоего излечения потерял сознание и до сих пор не приходит в себя». «Вот как!» — пробормотала девушка. «Исцелил чуть ли не лучше Ларвиля, а сам-то что?» «Гроссмейстер на то и гроссмейстер, чтобы четко рассчитывать свои силы». «Тут вообще темная история». Торвин встал и подошел к окну. После того разговора я быстро попытался собрать информацию о Нике по другим направлениям, но пока не преуспел. Мало времени было, и я боюсь, это будет уже трудно сделать. Архимаг, как мне кажется, со всех сторон прикроет парня нужной ему информацией для особо любопытных». «Значит, без сознания?» — медленно произнесла Эль. Торвин ухмыльнулся. «Да и не такой уж он сильный целитель. Вон, пятно сажа осталось на животе». Эль посмотрела вниз. «Только что этого не было». Она подошла к зеркалу, чтобы удобнее было смотреть. И от удивления широко раскрыла глаза. «Что это?» Улыбка сошла с лица Торвина. Он быстро подошел к сестре, и тоже с удивлением уставился на все растущее черное пятно, чуть выше живота девушки. Потом метнулся в коридор. Эль поняла, куда он, и быстро накинула на себя тунику. Затем подрагивающими руками раздвинула разрез на ней и снова уставилась на пятно. В комнату вбежала Эланиль. Глянул на пятно и нетерпящим возражений тоном приказал «На кровать!». Эль послушно улеглась, но так, чтобы видеть, что происходит. Целитель, хмуря брови, водил руками над ее животом. — Что это? — дрожащим голосом спросила девушка. — Не знаю. Эланиль посмотрел ей в глаза. — Мы и раньше заметили что-то необычное, но так и не смогли понять, что это. Все молча смотрели на пятно которая прямо на глазах деформировалась. Цвет его стал светлеть. Форма приобретала странные очертания. — Сделайте что-нибудь, — прошептала девушка. — Не могу, — покачал головой эльф. — Слишком сильно эта штука завязана на линии жизни. Можно навредить. Тем временем изменения закончились. И перед глазами встревоженных эльфов предстал небольшой, размером с большой желудь, дракончик изумрудного цвета, изображение которого слегка подрагивало и размывалось, словно принимая окончательные очертания. Внезапно он открыл глаза, выгнул шею и зашипел на присутствующих. Мужчины от неожиданности отшатнулись от кровати, а Эль завизжала, тут же закрыв себе рот обеими руками. «Что вы чувствуете, Ваше Высочество?» — нервно спросила Ланиль. «Ничего». Девушка убрала руки от лица и прислушалась к себе. «Немножко щекотно». Дракончик поводил головой по сторонам, зашевелился, внезапно дернул хвостом и быстро уполз в бок, к спине пропав из виду. «У кого какие мысли?» спросил Торвин, по очереди посмотрев на сестру и на целителя. На последнем его требовательный взгляд остановился. Тот нервно пожал плечами. «Ваше высочество, можно взглянуть?» Он указал пальцем ей на бок, куда уполз дракон. Девушка вздохнула, но подчинилась быстро повернулась на живот и спустила накидку до пояса. «Ну что там?» — пытаясь глянуть тебе на спину, выворачивая голову, спросила она. Целитель некоторое время смотрел на замершего, словно изящная татуировка дракона. Силуэт его уже не подрагивал, а застыл в непередаваемой красоте спящего хищника. Но стоило эльфу протянуть руку, как дракон снова настороженно зашевелился. Его глазки загорелись недовольным красным цветом, и он зашипел. Впрочем, шипение было чуть слышным. Целитель во всех доступных ему режимах просканировал дракона. — Не понимаю. Явная иллюзия, но сильно завязанная на организм. Никаких плетений я не вижу. Он нерешительно поднес палец к дракону. Тот следил за ним глазами и, когда до него осталось совсем чуть-чуть, выплюнул иллюзорное пламя. Целитель вскрикнул и зажал руку. Палец, которым он пытался дотронуться до дракона, торчал неестественно выгнутым в сторону. Эльф быстро вправил его обратно. — Слава лесу не сломал. — Да. Торвин почесал подбородок. — Ну что, сестренка, думаю, теперь Архимаг не откажет тебе в просьбе встретиться с Ником. — Я должен сообщить. Приведя руку в порядок, целитель отправился в сторону двери. — Что, так и оставишь это? Торвин кивнул на сестру, которая... Поняв, что в ближайшее время сделать ничего не удастся, быстро оделась. «Сейчас позову коллег, может, что и придумаем. Но, сдается мне, здоровью принцессы ничего не угрожает. А возможно, и наоборот». «Наоборот?» — удивленно поднял брови Торвин. Эль внимательно слушала мужчин. «Я думаю, это что-то вроде амулета, только живого». А если учесть, как он реагировал на мое прикосновение, в нем есть и кое-какие защитные функции. Неожиданно на лицо эльфа наползла мечтательная улыбка, сразу изменившая его внешний вид. Как отметила краем сознания Эль, из мрачного типа он превратился во вполне симпатичного мужчину. И если вспомнить про его связь с линиями жизни принцессы, Он слегка поклонился ей. В принципе, она может с ним договориться или управлять им. А может... Эльф замолчал. В глазах снова появилось осмысленное выражение. Он резко развернулся и вышел. «Ну и дела», — пробормотал Торвин и посмотрел на сестру. Та поежилась, аккуратно прислонилась спиной к стене, А когда от ползающего по ее телу непонятно чего не последовало никакой реакции, чуть расслабилась, обняла колени руками и положила на них подбородок.